13. -й. Жертвоприношение Пуруши В древних книгах священного знания, Ведах, сказано, что Вселенная возникла из тела Пуруши, первозданного человека, которого боги принесли в жертву в начале мира. Они рассекли его на части, из уст его возникли брахманы, жрецы. Руки его стали кшатриями, войнами. Из бедер его созданы были вайши, земледельцы, а из ног родились шудры, низшее сословие, которому определено было служить высшим. Из разума Пуруши возник месяц, из ока — солнце, огонь родился из его рта, а из дыхания — ветер. Воздух произошел из его пупа, из его головы произошло небо, а из ушей создались страны света, ноги же его стали землею. Так из великой жертвы сотворили мир вечные боги.